Риббентроп Диконозова не принял, и пришлось вручить ноту Закеру, который заявил, что совершенно не в курсе дела, и доложит все министру, когда тот вернется в Берлин в понедельник загородной виллы. Это была первая из задуманной серии нот, целью которой было обострение советско-германских отношений путем предъявления Германии новых и более резких претензий. кульминация которая должна быть достигнута по замыслу — самый канун вторжения. Диконозова, конечно, надо менять, он, к сожалению, не оправдал оказанного ему большого доверия, если так легко попал под влияние английской пропаганды. Сегодня товарищ Берия, которого с Диконозовым связывали дружественные отношения, вынужден был, подавив себе, Ложные чувства товарищества со всей партийной принципиальностью подать на имя товарища Сталина докладную следующего содержания. 21 июня 1941 года. Я вновь настаиваю на отзыве и наказании нашего посла в Берлине Деканузова, который по-прежнему бомбардирует меня дезой о якобы готовящемся Гитлером нападении на СССР. Он сообщил, что это нападение начнется завтра. Тоже радировал и генерал-майор Тупиков, военный аташев в Берлине. Этот тупой генерал утверждает, что три группы армии Вермахта будут наступать на Москву, Ленинград и Киев, ссылаясь на свою Берлинскую агентуру. Он нагло требует, чтобы мы снабдили этих врунов рацией. Берия явно интриговал против своего протежа Диконозова, потому что тот уже встал на путь исправления и именно сегодня прислал радиограмму, где говорилось. 21 июня. Перед обедом я заявил товарищу Филиппову, корреспонденту ТАСС и работникам посольства, что нет никаких причин для тревоги и паники, что мы не можем идти на поводу у наших врагов должны уметь различать между правдой и пропагандой. Ни Риббентропа, ни его ближайших помощников нет в Берлине, где стоит прекрасная погода. Представитель НКВД Ахмедов получил донесение нашего агента о том, что якобы завтра, в воскресенье 22 июня, Германия нападет на СССР. Я сказал ему и его начальнику Кабулову, чтобы они не обращали внимания на подобные утки, и посоветовал нашим работникам выехать завтра на пикник. Конечно, лучше было подставить Деканозова, чем Ахмедова, который специально выехал в Европу, чтобы разобраться, как в английские сети попала наша разведывательная сеть и теперь сам распространяет английские провокационные небылицы. И как будто всего этого было недостаточно, Сталина доложили еще радиограмму, пришедшую от советского военного таше в Виши, неоккупированной часть Франции, полковника Суслопарова. Оказывается, на него вышел Жильбер, треппер, бежавший во Франции из Германии, от Измаила Ахмедова и греха подальше. Оставшись без связи, Жильбер просил Суслопарова передать по своим каналам связи еще одно предупреждение в Кремль. Хитрый полковник уже однажды обжегся, передавая в Москву полученную информацию, да так, что чуть не вылетел со службы прямо на тюремные нары. На отказать Леопольду Трепперу он тоже побоялся, слишком крупный человек. Лично знает не только товарища Берия, но и, говорят, самого Сталина. Поэтому Суслопаров составил радиограмму очень ловко. 21 июня 1941 года. Как утверждает наш резидент Жильбер, которому я, разумеется, нисколько не поверил, командование вермахта закончило переброску своих войск на советскую границу, и завтра, 22 июня 1941 года,